Александр Фридман. Как наказывать подчиненных? За что? Для чего? Каким образом? Профессиональная технология для регулярного менеджмента. Уникальное практическое руководство не имеющее аналогов. Издательство: "Добрая книга". 2017 год. предисловие о черной дыре менеджмента благородный муж смотрит на дау неба, но не забывает о дау земли лао-цзы, древнекитайский философ эта книга о том, как профессионально наказывать подчиненных. под наказанием обычно понимают штрафы, или лишение премии, отстранение от работы, перевод на нижеоплачиваемую должность или такие административные формальности, как выговоры и предупреждения Я же предлагаю наказывать только морально. Моя книга о технологии моральных наказаний. Наказывать подчиненных? наказывать взрослых людей, как можно. Да сама мысль об этом приводит в ужас любого просвещенного менеджера 21 века, что уж тут говорить о практическом применении наказаний. Учиться профессионально наказывать Это не несвоевременно, неэтично, негуманно, аморально и даже кощунственно. Сотрудников нельзя наказывать. Их нужно вести за собой, указывать им путь, поощрять, вдохновлять, заряжать, прокачивать, развивать, мотивировать, раскрывать их таланты и предоставлять широчайшие возможности для самореализации. Руководитель должен полагаться на эмоциональный интеллект, логику, силу духа, вести войну за таланты, устанавливать справедливую оплату труда, предоставлять подчиненным свободу, и тогда они будут ежедневно сворачивать горы. Именно так, судя по содержанию множества книг, должно быть. Мне же кажется, что нам часто рисуют картину идеального мира в котором выдающийся во всех смыслах руководитель управляет столь же выдающимися подчиненными, высокопрофессиональными, очень мотивированными на достижение и обладающими твердыми этическими принципами. Я же задам вопрос, который, думаю, в той или иной степени волнует каждого руководителя. А что делать с теми сотрудниками, которые, несмотря на все усилия и положительные воздействия, не хотят работать так, как нужно? Можно ответить в том смысле, что причину неправильного поведения сотрудников руководителю нужно искать в самом себе. Согласен. С этого мы начнем. Люди работают так, как ими управляют. Если подчиненно работает плохо, вначале поищите ошибки в методах управления. А если поискали и не нашли, может быть, нужно найти индивидуальный подход к человеку. А как быть с рентабельностью? В бизнесе избыточная индивидуализация подхода будет просто убыточна. Да и этот самый подход не всегда сработает. Опять же, говорят, ключик можно подобрать каждому, несомненно. Вопрос лишь в том, сколько времени это займет, каких умений потребует, во что обойдется и окупится ли по результатам. А также кто будет управлять остальными сотрудниками, пока вы занимаетесь подбором того ключика. Редкий руководитель обладает харизмой Уинстона Черчилля или Нельсона Манделы. О таких людях можно и нужно читать, но как использовать их методы? Книга о великом человеке не дает описания всей технологии, а чаще всего показывает наиболее яркие моменты его деятельности. Кроме того, вам скорее всего не удастся собрать самых лучших людей. Или это может просто оказаться неоправданно дорого. А это значит, что стоит научиться получать отличные результаты от обычных людей. Кстати, именно для этого и нужен регулярный менеджмент. Вернемся на грешную землю. Что делать с теми, кто, несмотря на все пряники и благости, не хочет хорошо работать? Надежда на поощрение и знание о его реальности мотивирует к совершению правильных поступков, аналогичная же информированность о наказаниях удерживает от совершения действий нежелательных. Поэтому я считаю, что руководитель должен уметь не только поощрять, но и наказывать. Более того, такое умение, я считаю, одной из компетенций лидера. Обычно лидеры рисуют исключительно в белоснежных одеждах. Но если с небес опуститься на землю, то разве лидер не должен при необходимости быть готовым защищать добрые дела и пресекать зло? А будут ли эффективны исключительно благие воздействия? Мое мнение нет. Поэтому и нужно уметь наказывать. Готовность наказывать может опираться на психологию и технологию, а много лучше на то и другое. А для чего наказывать? Я считаю, что наказание является средством исправления сотрудника, коррекции его поведения, и может применяться, когда позитивные методы мотивации не сработали и нарушения продолжаются. Конечно, такого человека можно просто уволить, но вам кажется правильным попытаться его сохранить? Особенность. Процесс исправления заблудшего сопровождается неприятным эмоциональным эффектом, что является не целью, но одним из средств. В работе руководителя есть ситуации, которых невозможно избежать, хотя и следует стремиться к тому, чтобы их вовсе не было. А есть действия, которых нельзя избегать и умения, которые невозможно делегировать. Наказание относятся к их числу. И если вы не хотите столкнуться с негативными результатами идеального управления, то вам лучше освоить весь комплект управленческих компетенций на уровне необходимо и достаточно. Я использую слово компетенция как синоним слова инструмент. Управленческая компетенция инструмент для решения определенных задач в процессе управления подчиненными. Примечание автора. Потом уже можно выбирать, что и когда применять, а что нет. Нет умения нет выбора. Мне часто приходится слышать от руководителей: "Я считаю, что нельзя злоупотреблять наказаниями". Наказание приводит к снижению мотивации. Злоупотреблять вообще ничем не нужно, даже поощрениями. Не любите наказывать, а кто предлагает это любить? если человек любит наказывать подчиненных, испытывает от этого удовольствие, то его нужно немедленно отстранить от работы по причине очевидного психического отклонения. Не любите наказывать, а умеете? Но умение наказывать начинается задолго до самого наказания. Возникают вопросы: за что наказывать? Для чего наказывать, чем наказывать, как наказывать. Вы думаете, что первый вопрос риторический? За что наказывать? Конечно, за плохую работу. А как отличить хорошую работу от плохой или правильный подход от неправильного? Наказывать ли за ошибку, ведь на них учатся? Вам нужна система координат, благодаря которой и вы, и подчиненные могли бы одинаково ответить не только на заданные выше, но и на другие необходимые вопросы. Сотрудники смогут не только осознанно управлять своим поведением, но и будут хорошо понимать последствия своих действий, что они получат, если будут работать правильно, и к чему приведет нарушение. Не должно быть никаких неясностей. Это обеспечит должную конфигурацию мотивационного поля. Кстати, сам факт возникновения необходимости в наказании сотрудника говорит о том, что ваша система управления не сработала. Человек совершил проступок, и теперь его следует наказать. Но почему он его совершил? Что не так в настройках системы? Ведь управлять нужно так, чтобы никто не захотел и или не смог бы совершить проступок, а с другой стороны, не боялись бы ошибаться. Возможно ли это? Мой опыт показывает, что возможно. Проблема же в том, что руководителей нигде не учат наказывать. Ни в одном из учебников менеджмента мне не встретилась глава, как наказывать подчиненных. Буквально чёрный дыра. Может быть, у них на западе, там, где разрабатывают большую часть методик управления, не наказывают? А что там делают с теми, кто плохо работает? Или там все работают исключительно хорошо? Вывели новую породу людей? А почему тогда работает полиция, функционируют тюрьмы? Как-то не сходится. Сама идея учиться наказывать выглядит циничной и противоестественной. Но коль скоро есть те, кто нарушает, руководителю не обойтись безумению наказывать. И лучше уметь это делать, чем не уметь. Умение наказывать не только позволит вам делать это более профессионально, но и уменьшит количество проступков и, соответственно, необходимость наказаний. На вас будет работать ваша репутация. Хотите, чтобы не пришлось наказывать? Учитесь наказывать. Парадокс Отнюдь. Если вы не умеете наказывать, то будете вынуждены мириться с бесконечным количеством мелких нарушений. Если неправильные действия не пресекать, то они очень быстро становятся нормой. Увидев, куда все катится и потеряв всякое терпение, вы будете накидываться на подчиненных с разносами, а потом, думаю, как человек порядочный, вы станете испытывать стыд и желание как-то загладить свою вину. Неужели спонтанный переход из состояния хорошего парня в состоянии "ну все, вы меня достали" лучше, чем своевременное, профессиональное и адекватное наказание? Или вас морально поддерживает тот факт, что Я не виноват, они меня довели. А может быть, лучше не ждать, пока доведут, а своевременно, по своему выбору, откорректировать зло. Не нужно стыдиться слова наказание. Как и любой другой инструмент наказания вне морали, за нее отвечает пользователь. Нужно уметь наказывать так, чтобы эта компетенция помогла достижению благих целей. Может быть, вам поможет такое соображение. Вы стреляете вторым. Наказание ответ на проступок, причем не первый, Ниже мы поговорим об этом подробнее. Конечно, наказание не может и не должно быть преобладающим инструментом управления. К этому я и не призываю, но обычно именно с этого начинаются аргументы против. Мол, если наказание преобладает, то в компании воцарится атмосфера страха и тому подобное нехорошее явления. Конечно, воцарится. И как говорится, если вы владеете только молотком, то любую задачу будете видеть в виде гвоздя. Но я вас, может быть, разочарую. Ни одна из управленческих компетенций в принципе не дает эффекта без параллельного и последовательного использования других компетенций. Для меня метафорический образ руководителя многорукий бог Шилва, Поэтому и наказание всего лишь один из инструментов. Более того, если вас не устраивает работа подчиненных, я не рекомендую начинать именно с профессионального изучения наказания, Лучше начните с планирования, делегирования и контроля, хотя каждый руководитель использует эти компетенции пусть и интуитивно. С 2005 года в моем портфеле семинар Искусство кнута и пряника, о поощрениях и наказаниях. Название носит скорее иронический характер, чем отражает суть, и на каждом занятии я вижу, что взрослым людям, руководителям с большим опытом, первым лицам компании приходится делать над собой определенные усилия, чтобы впустить в свое мировоззрение идею как о самой легитимности наказаний, так и о том, что этому можно и нужно учиться. Мне же кажется, что все, что делает руководитель, должно выполняться профессионально. Такова этика профессии. Делегируешь делай профессионально. Наказываешь аналогично. За 12 лет регулярного преподавания этой темы я убедился в том, что мою технологию может освоить любой здравомыслящий человек. Главное готовность рационально рассматривать профессию руководителя, процесс управления и те задачи, которые необходимо уметь профессионально решать. Я считаю, что наказывать нужно только морально, так как материальные наказания являются формой корпоративной коррупции, не позволяют достичь правильных целей и разрушают производительную культуру. Почему? Об этом в том числе я рассуждаю в одной из глав книги. Вы считаете, что на наших людей это не подействует? А может быть, вы просто не умеете наказывать? Кстати, а не было ли у вас в жизни случаев, когда вам просто, как бы просто, словами буквально перевернули сознание да так, что вы помните об этом до сих пор? И думаю, слова эти не были матерными, да и произносили их спокойным голосом. Чем ни в коем случае не должно сопровождаться наказание. Наказание не должно сопровождаться грубостью, хамством, унижением, оскорблением, глумлением, издевательством, обвинением, попреками, местью. Но ведь обычный руководитель, недовольный поведением подчиненного, не столько наказывает его, сколько доносит до него свою точку зрения именно в одной из перечисленных выше форм. А мы хотим изменить поведение человека. Именно в этом истинный смысл наказания. Как вы думаете, насколько это возможно при таком оформлении процесса? Кстати, самой процедуре наказания посвящена только глава 7. Остальные главы о том, как управлять, чтобы не пришлось наказывать. Но если уж нужно наказывать, наказывайте профессионально. Помните, что поощрен или наказан тот, кто себя посчитал таковым, а не тот, с кем вы это проделали. Дело вовсе не ограничивается примитивным кнутом и пряником. Все гораздо сложнее. Буду ли я писать книгу о моральных поощрениях, пока не знаю. В моем семинаре эта тема есть. Однако книг о позитивных воздействиях поощрениях очень много, а вот о наказаниях я не встречал ни одной. Если вы рационально и заинтересованы в развитии своей управленческой квалификации, то найдете для себя здесь много полезных и практичных методик. Если же вы ищете волшебную палочку, не стоит тратить время на изучение этой книги. Она не для вас. Рецепты, лайфхаки, универсальные таблетки я не раздаю, только принципы, технологии, подходы. Инструменты. По скрипту. Если вы читали мою книгу Вы или вас: профессиональная эксплуатация подчиненных», хочу предупредить. В главе 1 я повторно обсуждаю некоторые из тех подходов, о которых уже говорилось в книге Вы или вас, правда, в сжатом и немного переосмысленном за 7 лет в виде. Я посчитал это необходимым, так как без описания базовых принципов регулярного менеджмента голая методика морального наказания выглядела бы нелогичной.